Глава вторая. Параграф 6. Священный брак в религиозно-политической традиции Месопотамии. Пасторское служение месопотамских правителей имело и ритуальный аспект. Речь идёт о ритуале священного брака. Самые ранние изображения которого известны на печатях из слоя урукского времени в Тепегавре, 11-й слой. Однако это священное действие наследие далёкого прошлого, представление и ритуалов, уходящих корнями, вероятно, в палеолит. Со священным браком в Шумере было связано празднество начала года, что служит указанием на космогонические аллюзии данного священного действия. Примечание. Как отмечает Элиаде, основной темой новогодних празднеств, прослеживающейся в различных культурах,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 титуловал себя правитель первой династии Ура Месопотада, возлюбленным супругом Инанны, именовался Лагашский и Аннатум. Культ Инанны в Шумере восходит к древнейшим временам. Глиняные таблички из Уру, датируемые периодом поздней Урук, Джемдет-Наср, 3200 год до нашей эры, содержат пиктограммы, интерпретируемые как обозначение Инанны. К этому же времени относятся археологические данные, позволяющие при сопоставлении их с более поздними текстовыми источниками сделать выводы о значимости и распространённости культа этой богини, по крайней мере, уже в конце IV тысячелетия до нашей эры. Судя по шумерской и аккадской гимнографии, Инанна, будучи дочерью Иили, супругой Ана, почиталась как Нинмишарра. Владычица всех божественных ме́й принадлежащих Ану, являясь своего рода женским, обращённым к дольному миру аспектом Ана, проводником его мощи и исполнительницей его повелений. Примечание. Инанна и Иштар отождествлялась с Анту, супругой Ана в старовавилонскую эпоху. Существуют два мифа, говорящие об овладении Инанны божественными ме́й Первый миф это Инанна и Ан, где повествуется о том, как Инанна обратила помыслы к великому небу, дабы стать его владычицей. И второй миф Инанна и Энки, говорящий о предпринятом Инанной царицей небес путешествии в Абзу, дабы добыть ме и передать их людям Шумера. Необходимо отметить, что деление на мужское и женское начало применительно к божественной реальности в древнем Шумере весьма условно. Категория рода в шумерском языке не прилагалась к богам. Характерной особенностью аномастики до Саргонского Аккада, где боги в отличие от шумеров имели родовую привязку, является наличие в составе теофорных имён лишь двух имён божеств. Илум бог, и Аштар, богиня Иштар, входящих в личные имена как дуальное божество. Возможно, возникновение Инанны и Ана, двух наиболее значимых богов шумера Акадского пантеона, связано с расщеплением первоначально андрогинного верховного божества и персонификацией его мужского и женского аспектов. Благосклонно взирая на землю из середины небес, то есть из самого центра сердцевины божественного мира, Инанна владычествует на земле, будучи при этом равной Анну, пребывая в месте обитания Анна. Она увенчана его священной короной, восседает на его престоле, откуда вершит суд во всех землях. Священный скипетр Анна помещен в ее руку. Святилище Анна в Уруке являлось одновременно и храмом Инанны, именуемой Нин-э-Анна, владычица дома Анна. В Сепарии Инанна почиталась под именем Аннунит. Таким образом, по представлениям шумеров, именно через Инанну осуществлялось явление Анна в мир земной, то есть проявление воплощения на земле божественных ме, равнозначное воцарению их владыки. Здесь уместно, на наш взгляд, вспомнить египетскую мемфисскую космогонию, согласно которой творец Птах-Нун, выговоривший замысел своего сердца вовне, выцаряется в созданном мире. При этом, как отмечалось выше, в Египте выцарение бога было сопряжено с его воссоществованием в водах Нуна и предполагалось в себе пребыванию в состоянии инертности. То есть, первое и второе можно соотнести как актуальность и потенциальность, применительно к идее царствования Творца в мире. Можно полагать, что и в междуречье непроявленность божественных ме означала мёртвость Бога для мира, а их воплощение переход от потенциально божественного царствования к актуальному. Примечание: Контексту употребления ме в составных именах и глаголах, как показано исследователем Емельяновым, указывают на то, что всюду акцентирован один и тот же момент перехода от невидимого к видимому, от потенциального к актуальному, от невербального к вербальному, от бездейственного к деятельному, от тайного к явному, от безначального к начальному. Ме представляют собой границу этого перехода. В них столько же от явного, сколько и от тайного. Эту идею можно усмотреть в космогонических фрагментах УКГ-15 и NBC 11108, где Божье безвластие в мире до его разделения на небо и землю описывается как ситуация, когда Энки-Нинки не было, Энлиль не жил, Ме-Энлиля над странами не совершенствовались. Идея нисхождения небесных сил на землю через Инанну передаётся постоянно сопутствующими её образу коннотациями мощи, света, сияния. Мощная, облачённая в сияние, наделённая божественным меаном, низвергается она на чужеземные страны подобно потопу. Владычицей светом небес именуется она в гимне Шульги. «Факелом священным, наполняющим небо, сияющий подобно солнечному свету, наполняющий светом небо и землю, величается богиня, сошедшая с неба, в гимне, посвященном священному браку царя Идин Дагана». Главным шумерским культовым центром, где совершался ритуал священного брака, являлся Урук. В доисторическом прошлом священный брак сын Анны – вменялся в обязанность верховных жрецов эннов и нанны в периоды Урук-Джемдет-Насар и ранние династии, приобретших в виду важности возлагаемых на них сакральных функций и политическую власть. Истоки традиции совмещения энства и царственности шумерский царский список возводит к допотопным временам. Супругами богини в священном браке были допотопные цари Биттибиры и царь Ларака. В послепотопной части списка имя Думузи помещается среди царей первой династии Урука. Впоследствии, к середине 3-го тысячелетия, сложилось представление, что каждый царь Шумера, независимо от того, из какого города он происходил, должен стать супругом богини в священном браке, совершавшемся во время новогодних празднеств в Гипаре, священном жилище жрицы Инанны, располагавшемся при храме Инанны или в царском дворце, именуемом Домом жизни. От староаккадского периода сохранились надписи из Лагаша, говорящие о брачных дарах, приносимых богам Нингирсу, богине Баал Богиня Бау, почитавшаяся в Лагаше и прославляемая в текстах времени правления Гудея, вполне синонимична и Нанне. Она является перворожденной дочерью Ана, приносящей миа, дарованные ей Аном из Средины Небес. В строительной надписи Гудея также упоминается брачная ложа Нингирсу и Бау. Примечание. Слово «гепар» имело целый ряд значений в шумерском языке. Это могла быть тростниковая циновка или тростниковый загон для скота, устанавливавшийся близ святилища, где в древнейшие времена совершался священный брак. Впоследствии гипаръ наименовалась территория, примыкавшая к храмовому комплексу, возможно, включая сам зиккурат. На этой территории возводился гипар, служивший обителью энту жрицы. По мнению исследователя Червата, Исходно это слово обозначало «брачная ложа». По всей вероятности, в различных городах Шумера совершались ритуалы, воспроизводящие брачное соединение божества, покровительствующего данному городу, с его и ее супругой или супругом, вторичный от парадигмального брака Инанны и Думузи. К шумерскому священнодействию восходят и браки богов в Вавилонии, Мардука и Царпаниту, Набу, сына Мардука и его супруги Нанайи, и Ассирии, Набу и Ташмету. В Вавилоне священный брак происходил 10-го Несана во время Акиту в Иссагиле, в помещении, именуемом Гигуну, располагавшемся, возможно, на вершине Зиккурата. Нередко священный брак рассматривается как средство обеспечения плодородия полей, скота и людей, регенерации жизни природы после стагнации, характерной для зимнего и летнего периодов, благовременного наступления сезона дождей и всяческого изобилия. А Думузи-Таммус как бог плодородия, олицетворение жизненных сил природы, нуменозная сила, проявляющаяся в различных аспектах мира. хозяйственной деятельности. Основания для таких заключений на первый взгляд можно найти в текстах, относящихся к священному браку. Царь, выступавший в образе возлюбленного супруга Инанны, именуется в гимнографии жизнью страны, рекой изобилия, несущей потоки воды, прославляется как тот, кто производит обильный урожай зерна, земледелец, чьи поля изобилуют урожаем. пастырь, обеспечивающий изобилие масла и молока, чьи загоны изобилуют скотом, благодаря которому размножаются рыбы в речных заводях и птицы. Примечание. Наная, богиня войны и любви, возможно, одно из имён Инанны и Иштар. И всё же вывод, что ранние формы месопотамской религии сводилось к поклонению силам плодородия и урожая, природным силам, обеспечивающим человеческое выживание, равно как и сведение смысла священного брака к сообщению земле о способности произращать плоды, представляет значительной редукции религиозного мировоззрения народа, создавшего великую цивилизацию и богатейшую культуру. Используемые в гимнографии образы, имеющие отношение к сфере плодоношения земли, скота и всяческих изобилия, едва ли имеет смысл прочитывать слишком буквально. Земное благополучие являлось скорее одним из следствий, нежели целью совершения священного брака. Некоторые намёки на цель брачного соединения человека с богиней Можно обнаружить в мифологическом предании об Инанне и Шукалитуде зафревонной фабулы, в которых скрываются самые сокровенные и глубокие пласты религиозной традиции древнего Месопотамии. Согласно мифологиям, Инанна, облечённая всей полнотой божественных мe, этот момент особо акцентируется в тексте, покидает небо, покидает землю и отправляется в горы. ДБ обозрев землю, выявить, где пребывает справедливость, а где нечестие, отделить злово от праведного. Когда же владычица небес, обошедшее небо и землю устала и прилегла отдохнуть у корня дерева, дающего широкую тень, её овладел садовник, юноша по имени Шукалитуда. Особый интерес представляет причина, которой Шукалитуда Мотивирует акт насилия над богиней. Он увидел ту, кто владеет божественными ме, а стало быть, его действие в некотором смысле теологически подобно тем, что совершает сама Инанна, завладевая ме своего отца Ана и или Энки. Засаждённое святотатство, богиня пресуждает Шукалетуде смерть. Но при этом объявляется, что его имя будут помнить и воспевать певцы царского дворца, а также пастырь, пасущий овец и приготовляющий масло. На причину столь странного решения богини, умерщвляющей, но увековечивающей память того, кто надругался над ней, проливают свет тексты, воспевающие непостижимую, потому что неравную любовь великой владычицы небес. более великой, чем Анн, источающий ужас, внушающее сияние, которого не в силах лицезреть даже великие анунаки, одождяющие землю пылающим огнем, нисходящим с небес, и человека, смертного пастыря. Думузи, как возлюбленные Нанны, именуется в текстах «Ама-ушумгал-анна» или «ушумгал-анна». И поскольку Ушунгао, великий дракон, нередко употребляется в значении мощный владыка, это имя может прочитываться как владыка небес. Примечание. Существуют различные варианты перевода данного имени: мать его дракон небес, единый великий источник финиковых гроздей, единый великий дракон небес, владыка великий дракон небес. Ама в данном случае прочитывается как архаическая форма н владыка. Нередкий сюжет на раннединастических печатях бог, сидящий на спине дракона. На печатях акадского периода подчёркивается божественность дракона. Они изображаются с божественными атрибутами, рогами или даже царским венцом, на спине его установлен престол, на котором восседает мужское или женское божество с атрибутами власти и мощи, плетью и жезлом. Драконом Ушумгаль именуется Энки, Иштар, основание храма Нингирсу, Ушум Абзу, дракон Абзу. Дракон выступает таким образом, как воплощение божественных сил, ме, вследствие чего Супрук и Нанны Иштар, несомненно, дракон. Через брак с богиней пастырь Думузи перестаёт быть просто смертным. Он становится сродником богов или равным им, величаясь другом Ана, другом Энлиля, зятем Сина, обретает божественность небесность. На аккадском языке Думузи Амаушумгал Анна выписывается как Думузи Илу. Хорошо известно, что божественным детерминативам сопровождались имена именно тех царей, которые разделяли брачное ложе с Инанной. Дом жизни, где Думузи царь пребывает со своей супругой, где совершаются священные ритуалы, именовался домом чьё ужас внушающее сияние Миламму покрывает землю. В одном из текстов, воспевающих брачное соединение богини и пастыря, содержится обращённое к инане просьбы её жениха пить из груди богини, уподобляемой плодородным полям. Этот образ очень напоминает древнеегипетские изображения сцен кормления царя молоком Исиды, а также изображения и тексты, связанные с египетским зопокойным культом, где в образе кормилицы выступает богиня Нут. Смысл данного образа в древнем Египте хорошо известен. Речь идёт о преобщении божественной небесной жизни, о тайне превращения человека в бога. Мне представляется, подอтоживает свои размышления о смысле великого шумерско-аккадского священнодействия исследователь Вейкман, что значение Инанны заключается в том, что через неё и посредством ритуала священного брака Статус человеческого существа возвышается до божественности в священном царстве. Она является посредником в возвышении человека до бога. Примечание. Быть отнятым от груди богини в текстах пирамид эфемизм смерти, лишение богопричастности. Мистика брака, когда муж с женой становится одной плотью, распространяясь на брак человека с царицей неба, превращало земное естество в небесное, то есть делало его божественным, отмечают Зубов и Павлова. Не потому ли должен умереть Шука ли туда, что нельзя смертному увидеть Бога, а тем паче соединить себя с божественным и не умереть? Не потому ли будет воспеваться его имя, что он возжелал этого соединения? И наконец, что означает его смерть? Не является ли здесь смерть эфемизмом некой метаморфозы, произошедшей с человеком, дерзнувшим соединить себя с богиней, а потом переставшим быть только человеком, то есть метафорой преображения земного в небесное, человека в бога. Рождение в священном браке являлось одним из излюбленных способов выражения богопричастности месопотамских царей. Шульги прославляется как брат Гильгамеша, рождённый от брака Лугальбанды с богиней Нинсун, владычицей загона, истинной матерью царя, с любовью взрастившей его в своём чреве. Местом же рождения царя является священный загон, то есть Гипар. Владом священного брака считался и отец Шульги, Урнаму. Таким образом, ритуал священного брака, в котором пастырь земной выступал в качестве представителя своих пасомых, являлся в междуречье основным методом соединения с божественным, передачи с небес на землю божественных мe, возвращения всей земли священного загона во власть божественного пастыря. Соединение священства, эмства и царственности вполне закономерно в этой связи. жрец, соединявшийся с владычцей небес в одну плоть и наделявшийся тем самым божественным ме, становился обладателем божественной власти, распространяющейся через него на все сферы земного мира и наоборот, поскольку политическая власть мыслилась средством освящения мира, претенденту на эту власть также должно было соединить себя с её источником, через священный брак с великой владычицей неба. Иными словами, через данное священное действие осуществлялась, точнее, актуализировалась здесь и сейчас событие нисхождения небесной царственности на землю, положившее начало правильному совершенному миропорядку, где небесное божественное соединено с земным. Примечание: Собранные по царским и храмовым гимнам данные об обладании обожествленными правителями, участвовавшими в ритуале священного брака Ме, представлены в монографии Емельянова «Шумерский календарный ритуал». Страницы 364, 367, таблица 19. При этом в гимне Урни-Нурты дарительницей Ме выступает и Нанна, в других случаях Энлиль и Нанна, Анн и Эннки. Там же страница 368. В гимне Лепит Иштера дарование Ме поставлено в прямую связь с наделением этого правителя царственностью. С помощью высоких и превосходных Ме Ан даровал Лепит Иштеру, сыну Энлиля, драгоценную царственность. Тот же мотив звучит в гимне богини Нанши. Ана даровала пастеру высокий скипетр. Она наградила Гудэ своими драгоценными ме, а также в эпосе Энмеркар и Владыка Аратты, где за получением ме в Абзу следует украшение короны Мен Эна Энмеркара, то есть супруга богини в священном браке. Значительно углубляет космогонические аллюзии священного брака, Уже упомянувшийся фрагмент шумерского космогонического текста NBC номер 11108, в котором докосмогоническое состояние мира описывается в терминах неразделённости неба и земли, не состоявших ещё в браке. Докосмогоническое состояние мира это состояние хаоса, как неоформленности, безвидности, неразличимости. Следуя логике этого текста, подтверждаемый космогоническим фрагментом УКГ-15, начало жизни, переход от хаоса как неоформленности, безвидности, неразличимости было положено разделением, автономизацией неба и земли и их последующим брачным соединением. Идея священного брака как космогонического акта содержится и в шумерском сказании о Бенке и Нинхурсак, повествующем о брачном соитии бога-жизнедателя и земли, совершившемся на Дельмуне и оживотворившем прежде безжизненный мир. Представление о необходимости поддержания брачного единения неба и земли, то есть такого единения, в котором сохраняется идентичность обоих, в противоположность с одной стороны их неразделенному единству, а с другой — разрыву, легло в основу шумерского концепта царской власти. В гимнах, посвященных браку царя с Инанной, богиня, овладевшая царственностью небес, которой Энки вверил владычество, энство и царственность лугальства, выступает посредницей в передаче своему земному супругу, царю Думузи, царских регалий, Тех, что лежали пред престолом Анна, престола царственности, утвержденного на вечном основании, скипетра, посоха, жезла, венца, диадема, дабы осуществлял он пастырство над черноголовыми всюду, где они обитают. В одном из брачных диалогов Думузи возлюбленный Энки именуется избранником Инанны, призванным стать богом земли. В гимнографии богиня прославляется как принявшая божественные сути Абзу, и поместившее царя Амаушум-Галянна на свой священный престол, наделив его своей силой. Владычество и царство связаны воедино и дарованные Нанны Лугаль-Кигендуду, правителю второй династии Урука, принявшему также титул царя Киша, то есть претендовавшему на владычество всей страной. Примечание. В другой, почти идентичной данной вативной надписи фрагменты которой обнаружены на 22 фрагментах каменного сосуда из Акура, подателем Эннства и Лугальства, Лугальки Гиннедуду, является Энлиль. Должность Энн Силагаша, наряду с царственностью Киша, с любовью вручны Инанне и Аннатому, именовавшему себя возлюбленным супругом Инанны. Согласно легенде о Саргоне, Иштар отдала свою любовь Саргону Аккадскому, когда он был ещё садовником, что обусловило его последующее воцарение. Энхедванна, дочь Саргона Аккадского, жрицы Инанны, воспевает в составленном ею гимне погиеню, дарующую царю венец, престол и скипетр царства. Благая судьба и пастёрства над всеми землями даруются шульги благословением Инанны после совершения священного брака. Инанна упрочила основание престола своего супруга Липит Иштар, выражавшего уверенность в вечном пребывании в объятиях богини. В сказании об Энмеркаре и Энсух-Гиранне, составленном во время правления III династии Ура, но повествующем о событиях раннединастической эпохи, Сообщается о признании владыкой Аратты Энсу Геранной превосходства над собой правителя Урука Энмеркара, вследствие неких событий, показавших, что именно Энмеркар является возлюбленным Инанны, избранным богиней для супружества. Тот, кто разделяет брачное ложе с богиней, приобретает и религиозную, и политическую власть». В Вавилонском сказании о Этане, основателе первой послепотопной династии Киша, также отмечается роль Инанны и Иштар в нахождении человека достойного стать царём. Как и в Египте, полномочия всем должностным лицам в государстве, в том числе носившим жреческие титулы, делегировались царём, принявшим божественное имя от своей супруги и передающим их своим верноподданным. На печатях представителей знати, занимавших при третьей династии Ура различные посты в государстве, энци управляющих областями, песцов, жрецов, военачальников, царский служитель, чьё имя и титулы включались в сопроводительную надпись наряду с именем правителя, изображался перед сидящим на престоле царём, чья иконография была подобна, хотя и не тождественна, божественной. По всей вероятности, именно участие правителя в священном браке мыслилось основанием веры обитателей Междуречья в его человеческое совершенство. Как и в других религиозных традициях, ответ на вопрос о предназначении человека в шумерской и аккадской культуре следует искать в преданиях о пантогенезе. и в шумерских и в аккадских антропогонических текстах утверждается изначальное кровное родство богов и людей. По шумерской версии человек создан Энки и богиней Намму, праматерью богов, по образу Энки из глины самой сердцевины Абзу, то есть из самой сердцевины божественной бездны. В вавилонской версии антропогенеза человек, как отмечалось выше, Создаётся из глины, замешанной на крови Кингу, бога из числа богов-первенцев Тиамат, то есть его род восходит к первоначальным божественным водам. В сказании об Атрахасисе материалом для создания человека послужила богине Нинту глина, намешанная на плоти и крови одного из богов и гигов, так что божье и человечье смешалось в глине. Да живёт разум вопплети Бога, да знает живущий знак своей жизни, не забывал бы, что имеет разум. Именно это смешение и стало основанием веренного человеку задания космозировать мироздание и поддерживать связь небес и земли, заменяя богов в их тяжких трудах. лицом, которому делегировалось исполнение этого призвания человека, человека как такового, от имени всего сообщества, и мыслился царь пастырь земли. А его паства, как и в Египте, будучи его продолжением, спасалась в нём как члены его плоти, обретая жизнь в царстве Бога, в пространстве соединённости неба с землёй. Хотя ни в одном из шумеро-аккадских текстов об этом не говорится прямо, можно думать, что нынешнее несовершенство человека имеет причиной умаление в нём божественного начала, произошедшее либо вследствие неправильного его поведения, либо ещё по каким-то табуированным, а потому неэксплицированным в текстах причинам. Согласно сказанию об Атрахасисе, Неисполнение человечеством своего предназначения явилось причиной многих обрушившихся на него по анлилеву повелению бедствий, наибольшим из которых стал потоп. Между допотопной и послепотопной эпохами пролегает некая грань или по меньшей мере изменение системы летоисчисления, о чём можно судить по невероятно продолжительным срокам правления приписываемых допотопным царям. Можно предположить, что и смертность человека стала следствием искажения его естества, что первоначально на продолжительность человеческой жизни не налагалось никаких ограничений. Существенно, что инициатива брачного соединения человека и богини принадлежит всегда последней, избирающей себе супруга по сердцу. Правители, совершавшие священный брак, носили титул возлюбленных супругов Инанны или возлюбленных Инанны. От лица Инанны составлены и песни, воспевающие любовь богини и пастыря. Причина этого кроется, вероятно, в опасении редукции важнейшего священнодействия до магического акта, в котором за правильно совершённым действием всегда должен следовать ожидаемый результат. Но не сумы ритуальных актов скрепляется связь божественного и земного. Божественное входит в сообщение с земным не в результате каких-либо действий человека, но лишь из любви к человеку, стоящему перед выбором принятия предложения богини или отказа от него. Ответственность за согласие веренной ему стороны на священный брак с небом возлагалась на царя. Итак, в контексте месопотамской теологии и царственности всякий царь мыслился о существовом бога человеческим. Причастность царя к двум мирам, соединителем которых он призван быть, достигалась посредством священного брака с богиней, сообщающей человеку божественность. Хотя всегдашнее памятование человечности правителя Как кажется, отличает месопотамскую традицию священного царства от египетской, где акцентировалась в первую очередь божественность монарха. Отличие это лишь внешнее. Внутренний стержень обеих древних культур составляла чаяние жизни под владычеством небесного бога, исправление мира и человека, реализуемое через царя-священника, ставшее существенным фактором в процессе формирования института царской власти, как в Египте, так и в Шумере. Месопотамский и египетский образы царя, только различные восприятия единой сущности власти, пишут Зубов и Павлова. Что же до цивилизационных различий в восприятии царственности, то они вряд ли ощущались в эту эпоху. Сходство двух великих ближневосточных цивилизаций в отношении религиозных аспектов генезиса и сущности царственности, а также её значимости в жизни живых царских верноподданных, позволяет задаться ещё одним существенным для настоящего исследования вопросом. Не распространяется ли это сходство и на особую роль правителей междуречья в упокоенных чаяниях, которые, как мы помним, составляли сердцевину древнеегипетской модели священного царства?